Глава 2. Только-только Оконква задул масляную лампу и вытянулся на своем бамбуковом ложе, как ночную тишину прорезал звук огены деревенского глашатая. «Бум! Бум-бум, бум! гудела металлическая полость. Потом глашатай прикричал новости, после этого снова ударил в свой инструмент. А новость была такова: всех мужчин у Мофии призвали собраться на следующий день утром на базарной площади. Что ж за беда нагрянула, думал Оконква. В том, что случилось что-то плохое, он не сомневался. В голосе глашаты он ясно расслышал трагический оттенок. И даже теперь, когда голос все больше и больше удалялся, отчетливо различал эту нотку. Ночь была очень тихой, как всегда, кроме периодов полнолуния. Для его народа даже для самых смелых его людей темнота таила в себе смутный страх. Детям строго наказывали не свистеть по ночам, чтобы не вызвать злых духов. Опасные животные в темноте представлялись еще более зловещими и фантастическими. Ночью змею никогда не называли змеей, потому что она могла услышать. Ее называли струной. По мере того, как голос глашатая постепенно замирал вдали, на мир снова опускалась тишина. Тревожная тишина, вибрирующая от вселенской трели миллионов и миллионов лесных насекомых. В полнолуние все бывало по-другому. Тогда поляны оглашались радостными детскими криками, а те, кто постарше, уединялись парами в не столь открытых местах. Старики и женщины, глядя на них, вспоминали молодость. Как гласит пословица, «Ибо, когда светит луна, и хромому хочется погулять». Но эта ночь была непроглядной и тихой. И во всех девяти деревнях у Мофи и со своим Агена призывал мужчин утром явиться на общий сход – Лежа на своей бамбуковой постели, Аконква пытался разгадать причину срочного сбора. Война с соседним кланом? Эта причина казалась наиболее вероятной. Война Аконква не страшила. Он был человеком действия, воином, и в отличие от отца, вида крови не боялся. В последней войне, которую вела у Мофи, он первым добыл человеческую голову. И это была уже пятая голова на его счету, а ведь он еще далеко не стар. По торжественным случаям, вроде похорон деревенской знатной персоны, он пил пальмовое вино из своего первого трофейного черепа. На утро базарная площадь была запружена мужчинами. Их собралось там тысячи десять. Все разговаривали приглушенными голосами. Наконец в центр площадь вышел Акбоев и Эзеуга, и четырежды, поворачиваясь каждый раз в одну из четырех сторон, и словно нанося кому-то в воздухе удар кулаком, громогласно выкрикнул — «Умуофе, слушай!» И каждый раз десять тысяч голосов отвечали ему возгласом одобрения. Потом наступила мертвая тишина. Акбоев и Эзеуга был великолепным оратором, и в подобных случаях говорить поручалось именно ему. Он провел рукой по своим седым волосам и огладил седую бороду. Затем поправил одежду, полотнище, пропущенное под правую подмышку и связанное над левым плечом. «Умофия, слушай!» — пророкотал он в пятый раз, и толпа в ответ взорвалась оглушительным ревом. Потом вдруг он, словно одержимый, выбросил вперед левую руку, указал ее в направлении Мбайна и произнес сквозь гневно сжатые ослепительно белые зубы. «Это отродье диких зверей посмело убить дочь Умофии». Голова его упала на грудь, он заскрежетал зубами и дал время гневному ропоту прокатиться по толпе. Когда же он заговорил снова, ярость в его лице сменилась улыбкой, оказавшейся еще более жуткой и зловещей, чем маска гнева. Четким, бесстрастным голосом он поведал жителям Умофии, как дочь их племени пошла на базар в Мбайна и была там убита. «Эта женщина, — сказал Эзеуга, — была женой Акбоя Фиудо, и указал на мужчину, сидевшего рядом с ним с поникшей головой. Толпа гневно взревела, требуя крови». Многие высказались после этого, и в конце было решено следовать обычному порядку вещей. В Мбаена тут же был отправлен ультиматум, жителям деревни предлагался выбор – либо война, либо юноша и невинная девушка в порядке компенсации. Все соседи боялись Умофи. Она была сильна и в войне, и в магии. Перед ее жрецами и колдунами трепетала вся большая округа, Их самое могущественное военное колдовство имело традиции древней, как сам клан. Никто не знал, насколько древней. Но в одном сходились все. Секретом его владела одноногая старуха. Она так и называлась — Агадинвайи, что означало «старая женщина». Святилище Агадинвайи находилось в центре Умофии на расчищенном месте. Если кому-нибудь хватило бы дурости пройти мимо него в сумерках, он непременно увидел бы скачущую на одной ноге колдунью. Соседние кланы, разумеется, все это знали, боялись Умофии и никогда не стали бы воевать с ней, не попытавшись сначала уладить дело миром. И к чести у Мофии надо сказать, что она никогда не начинала войну, если причина ее не была совершенно ясна, справедлива и признана таковой ее оракулом, оракулом холмов и пещер. Бывали случаи, когда оракул запрещал у вступать в войну. Если клан не повиновался Оракулу, ему неминуемо грозило поражение, потому что грозная агадин никогда не стала бы ему помогать в том, что Ибо называют «войной неправедной». Но война, которая грозила разразиться сейчас, была праведной, и это понимал даже вражеский клан. Поэтому, когда Оконква из Умофии прибыл в Мбайна, как гордый и надменный посланник войны, принят он был с огромным уважением и почестями». На два дня спустя возвратился домой с пятнадцатилетним подростком и невинной девочкой. Мальчика звали Икимифуна. Его печальную историю в мофи рассказывают по сей день. Старейшины Ндичи собрались, чтобы выслушать отчет Аконкво о выполнении им порученной миссии. После чего решили, вполне предсказуемо, что девочка возмещение утраченной жены достанется Акбоифи Удо. Что же касается мальчика, то он принадлежал теперь клану в целом и не было никакой спешки с решением его судьбы. Тем не менее Аконква просили от имени клана приглядеть за ним до поры до времени. В результате Кимифуна прожил у Аконква целых три года. Аконква сурово правил своими домочадцами. Его жены, особенно младшие, а также дети, пребывали в постоянном страхе перед его горячим и крутым нравом. Невероятно, в глубине души Аконква не был жесток, но вся его жизнь определялась собственным страхом, страхом проявить слабость и оказаться несостоятельным. Этот страх был более глубоким и сокровенным, чем страх перед злыми и своенравными богами и волшебством, перед лесом, перед силами природы, жестокими, с кровавыми пастями и когтями. Страх, преследовавший Аконква, был сильнее... Он не приходил извне, а глубоко внутри него самого. А Конква боялся самого себя. Боялся показаться похожим на отца. Уже в раннем детстве он презирал слабость и никчемность отца и по сей день помнил, какие страдания испытывал, когда кто-нибудь из сверстников называл его отца Акбалой. Именно тогда он узнал, что Акбала — не просто синоним слова «баба». Так называли мужчину, не заслужившего ни одного титула — поэтому Аконква оборевала одна страсть — ненависть ко всему, что любил его отец, унока. Одним из объектов его ненависти была доброта, другим — праздность. В сезон посадок Аконква трудился весь день напролет. От первых петухов до того времени, когда куры усаживались на ночь на насест. Физически он был очень силен и редко уставал. Но его жены и младшие дети были отнюдь не так сильны и тяжко страдали от непосильной работы — Однако роптать вслух не смеяли. Старшему сыну Аконкова Нвое было тогда двенадцать, но отца уже тревожила его врожденная склонность к лени. Во всяком случае, отцу казалось, что сын склонен к лени, он упорно старался исправить его бранью и побоями. Поэтому Нвой рос ребенком с постоянно печальным видом. Владения Аконкова свидетельствовали о достатке и процветании его хозяйства. Территория вокруг них была огорожена толстой стеной из красной глины. Его собственное жилище, обе стояло непосредственно за единственными воротами в красной стене. Каждая из трех его жен имела собственную хижину. Они были расположены полумесяцем позади его обе. В одном конце двора у стены был построен амбар, в котором штабелями громоздились горы Ямса. На противоположном конце двора находился загон для коз – и у каждой из жен к хижине был пристроен курятник. Возле амбара имелся маленький домик, домовой храм или святилище, в котором Аконг выдержал символические деревянные фигурки своего бога-покровителя и духов предков. Он поклонялся им, приносил жертву орехи кола, еду, пальмовое вино и возносил молитвы от собственного имени, а также от имени трех жен и восьмерых детей». Итак, после убийства дочери Умофи, жителями Мбайна и Кимифуна, стал одним из домочадцев Аконква. Вернувшись в тот день домой, Аконква позвал старшую жену и поручил мальчика ей. «Он принадлежит племени», — сказал Аконква жене. «Так что присматривай за ним». «Он долго у нас будет жить?» — спросила та. «Делай то, что велено, женщина!» — рявкнула Аконква и слегка заикаясь добавил. «Когда этот ты стал одной из дичи Умофи?» Так что, не задавая больше вопросов, мать Нвоя забрала Кимифуну в свою хижину. Что же касается самого мальчика, то он был до смерти напуган. Не мог понять, что с ним происходит и что плохого он сделал. Откуда ему было знать, что его отец участвовал в убийстве дочери Умофии? Единственное, что он знал, это то, что несколько мужчин явились в их дом, тихо переговорили с его отцом, а после его вывели и передали какому-то чужаку. Мать рыдала на взрыт. а сам мальчик был слишком потрясен, чтобы плакать. Незнакомец повел его и еще одну девочку далеко-далеко от дома, по уединенным лесным тропам. Девочку кимефона не знал и никогда больше не видел.